Антон Шумилов. «Новогоднее чудо». Читает Дмитрий Кудрявцев. Жители одной маленькой страны, что уютно разместилась на острове в Тихом океане, жили в мире и согласии. Они славились изысканными ювелирными изделиями, которыми торговали со своими соседями. Множество видов живого разнообразия существовало только здесь. Несмотря на то, что снега на острове никто никогда не видел, все любили праздновать Новый год. К празднику долго готовились, создавая подарки и украшения. Город и деревушки преображались, особая атмосфера витала в воздухе. Чтобы не наносить вред природе, еле выращивали прямо на праздничных площадях, и их просто наряжали к празднику. В обычное время они дарили тень и приятный хвойный аромат. Вместе с морским бризом это не только бодрило, но и оздоравливало. Люди жили счастливо, влюблялись и заводили семьи, растили детей и строили свой любимый город, приютившийся в сине огромной горы, растущий словно из полин из сердца острова. На вершине, в жерле давно потухшего вулкана, раскинулось рубиновое озеро. Ручьи, пробивающиеся сквозь твердь, выносили драгоценные камни изумительной красоты. Поэтому молодые юноши частенько поднимались на склоны в поисках своего источника прекрасного. Кто-то даже поднимался на саму вершину, почти на кромку жерла, в поисках диковинных по-настоящему исключительных редкостей для украшений своим близким и возлюбленным. Темноволосый невысокий юноша по имени Тоби как раз пересек границу города, прошел мимо стоящего на самой окраине дома аптекаря с цветочным магазинчиком и направился к горе. Как ни странно, вулканом ее никто не считал, а до подножия необходимо было еще пройти по пашням жнецов. В воздухе пахло цветами. Это напомнило Тоби о его возлюбленной и это мгновенно отозвалось теплом в сердце и улыбкой на лице. Солнце приятно грело лучами с безоблачного неба, а ветер приносил морскую прохладу и бережно ласкал кожу. Ничего не предвещало беды. С легким шелестом маленьких перистых крыльев с цветка на цветок перелетали порхающие гориллы, Миниатюрные приматы, играющие важнейшую роль для опыления растений на острове. Тоби любил наблюдать за этими величавыми и горделивыми созданиями. Они никогда не просят помощи, даже если приходится работать втрое больше обычного. «Привет!» – послышался причудливый голос копающегося в земле жнеца. «Здравствуйте!» – отозвался Тоби. Жители острова дружны и не только по отношению к себе. Они смогли сохранить все, что сотворила природа. Поэтому запросто мирно соседствовали в одном обществе с очень разнообразными существами. Ижницы одни из них, довольно забавные и своеобразные собеседники. Очень далекие потомки башковитых многоножек. И за исключением того, что они обычно много курят, милые и полезные ребята. Каждый приносит пользу по способностям. Люди изобретают и создают различные инструменты и приспособления для всех. А жнецы катают детишек, тянут повозки, несут грузы на спинах в труднопроходимых местах обширного острова или же просто занимаются любимым делом. И мило все, что растет и цветет, а также возделанное и ухоженное поле. Поэтому все пахотные земли за чертой города ровно как и продовольственную безопасность страны, верили им. Сделав очень глубокий вдох из кальянной трубки и выдохнув беловатое облако пара, жнец работал одной парой рук мотыгой, другими упирался в бока, а третий держал трубку и продолжал: К "Горе идешь за рубиновыми слезами? Хи-хи-хи, молодец, дарить радость и красоту правильно." Тоби, улыбаясь, шел дальше своей дорогой. Жнецы называли слезами горы все, что вымывалось многочисленными ручьями – железный, золотой или серебряный песок и, конечно, драгоценные камни. Не прошло и пары часов, как Тоби оказался в лесистой зоне у подножия горы в тени многочисленных крон. Шум леса успокаивал. Птицы, словно соревнуясь друг с другом. Давали по очереди сольные концерты, и от этого все не скатывалось в гам, а лилось непрерывной мелодией. Деревья, шурша кронами, слегка покачивались на волнах бойкого ветра, который безудержно носился с небом наравне. Шелест леса стал постепенно заглушаться шумом ниспадающей воды. Тоби приближался к высоченному водопаду. Он подходил со стороны пологого скального выступа, поросшего лесом. Сырости лужи возвещали, что он рядом, и вот перед ним открылся изумительный вид. Из скалы сильным потоком била вода. Здесь на скальном выступе и находил Тоби самоцветы, выносимые из недр горы. Это было его местечко. Водопад, что с шумом обрушивался в реку, пропадающую в лесу, оказывался ниже. Тоби глубоко вдохнул и посмотрел на чистый, бесконечно голубой, как океан, небо. Настроение было превосходное, азарт найти что-то необычное возрастал. Лишь окинув округу взглядом, он увидел алый матовый блик в скальном углублении. Сердце забилось, дыхание учащалось Какого он размера, — витала мысль. Ничего больше не видя перед собой, он бросился к источнику сияющих бликов. И почти добежал, но вдруг все сотряслось, будто из глубины скальной тверди нанесли удар. Тоби споткнулся, не удержался на ногах и упал в нескольких шагах от рубина. Лес, скрипя стволами и осыпая всю листвой, вторил толчкам из недр. Не успел паренек подняться, как еще один более мощный удар вновь повалил его. Со сдавленным скрежетом по скальному козырьку поползли трещины. Еще секунду назад сплошная монолитная поверхность теперь буквально разорвана, сплошь пронизана проломами. Звонко брецая, самоцвет исчез в чернейшей бездонной пустоте. Тоби незамедлительно вскочил на ноги. Пошарив руками по карманам, выругал себя. Телефон остался на зарядке дома. С сильнейшим треском, так высоко, насколько хватало глаз, скалу разбила гигантская трещина. Водопад с речушкой мгновенно растворились в пустоте зияющей пасти недр. Громкое шипение стало ответом после пожирания воды. Следом вырвались тучи горячего пара. Все заволокло им. Третий толчок ознаменовал выход огня и лавы из горы. Тоби едва не опалило лицо, он пустился на утек. «Большая беда надвигается», — металась мысль в его голове. «Надо всех предупредить». Он соображал быстро. «Три деревни с той стороны острова не пострадают. Значит, в опасности только фермеры и город». Спотыкаясь, почти ничего не видя перед собой, Нес он по пологому лесистому склону. Тоби понимал, времени мало. Вплотную к опушке, под тенистым пологом изумрудных крон, пролегала дорога. Рассказывая историю, потягивая дым кальяна, тягловый жнец вез повозку аптекаря с почти всей его семьей. Тоби выскочил столь неожиданно и быстро, что едва не угодил жнецу под ноги но, увидев их, лишь крикнул. «Бегите!» И тут же скрылся в высокой траве пашни с противоположной стороны от леса. «Эй, чего это?» «Я и сам решу, как вести людей!» Кашля дымом просипел возничий. Аптекарь бережно похлопал его по спинке, и они двинулись дальше, удаляясь от города с каждой секундой. Тоби несся прямо по пашне, Его голова поднималась над золотистым морем Злаковых, лишь когда он подпрыгивал. «Бегите, спасайтесь!» – кричал он и подпрыгивал снова и снова. «Конец близок! Здесь никто не выживет! Расскажите всем!» Тоби быстро от этого запыхался. Кроме того, дважды упал. Жнецы поднимались из пашни. Их оказалось вокруг на удивление много. Передавали слова Тоби, ахали, охали, махали множеством рук и тут же спешили прочь, рассказывая всем по пути о том, что конец близок. День стоял ясный, погода изумительная. На всех равнодушно взирало безупречное голубое небо, ничто не предвещало беды. Но и Тоби не был улечен во лжи, да и вообще людям доверяли. Поля в пригороде пустили стремительно. Все двигались к алмазной ратуши. Как Тоби достиг черты города, сам не помнил, ровно как и добежал до рынка. Он влетел на подиум для объявлений, вокруг было людно. Набрал побольше воздуха и изо всех сил, что было мочи, закричал, широко раскинув руки в стороны. «Конец близок!» Вся площадь замерла в изумлении. Щеки горели румянцем. Грудь бешено вздымалась. Он смотрел на всех вытаращенными глазами, ужасно взбелененный и, к тому же запыхавшись, прерывисто дышал. «Спасайтесь, вулкан извергается!» Он показывал пальцем на совершенно спокойную гуру на фоне безупречного чистого лазурного неба. «Я видел лаву! Все в алмазную ратушу! Это не шутка!» Весь народ, что был на площади, незамедлительно поверил ему. Люди реагировали по-разному. Были напуганные глаза, разинуты от удивления рты. Кто-то остолбенел, а кто-то всполошился. Но все как один поверили и направились к убежищу, попутно увлекая за собой прочее население города. Рыночная площадь опустела за считанные минуты. И уже скоро весь город пришел в движение. Люди стекались к алмазной ратуши. Тоби уже направился вслед за всеми, но вдруг впал в ступор, словно примерз к месту. Он же видел аптекаря с семьей, и с ними не было их незрячей старшей дочери, известного на всю страну мастера и кибаны. Она частенько оставалась дома одна, ухаживала за цветами в их цветочном магазинчике на краю города, подальше от суеты и шумных площадей. Ее надо предупредить. И Тоби немедленно побежал в противоположную от ратуши сторону. Окружающий его город уже опустел, и хотя украшения и новогодние инсталляции дарили чувство благополучия, радушия и уюта, тишина, словно туман, опустилась на улицы, дворы и дома. Мимо проносились припаркованные автомобили, здания и увиты разноцветными гирляндами и красными лентами проулочки. Еще один поворот и прямая. Тоби очень торопился, поэтому подгонял себя. Он видел лаву, время щадно уходило, буквально утекало сквозь пальцы. Наконец-то он достиг цветочного магазинчика и увидел ее, девушку по имени Йоко. Все внимание было немедленно приковано к ней, к ее легким движениям, плавным, словно танец, и почти невесомым, словно шелк. По коже Тоби побежали мурашки. Волосы на загривке подскочили. Вдруг ему стало жарко и душно. Неожиданно реальность нанесла ему первый предупредительный тычок. С глухим металлическим гулом он влетел в припаркованный автомобиль. Стиснув зубы, он старался побороть боль в колени. Но все же ни на секунду не отрывал взгляда от возлюбленной. Тоби был тайно влюблен в Йоко но она все свободное время проводила лишь со своими цветами. Йоко незрячая с рождения. Она росла в известной семье травников и аптекарей. Бабушка научила внучку определять виды растений по запаху, венчику и желкованию листа, иными словами, по ощущениям. Поэтому букеты, составленные Йоко, всегда были сбалансированы по ароматам, не перенасыщены и многие использовали их в качестве фона в жилищах. Она, словно невесомая, порхала от одного цветка к другому. Тоби, как и прежде, остановился, чтобы полюбоваться ею. Милой, маленькой, миниатюрной девушкой с длинными волосами, с блёклыми, но выразительными серыми глазами. Он забыл обо всем. Как же ему хотелось быть с ней, но застенчивость его переполняла. Перед глазами пробежало множество моментов, как он тайно наблюдал за Йоку, как она ухаживала за цветами, разговаривала с покупателями, о чем-то шутила и смеялась. Но помнил он также и то, что за все это время так и не нашел в себе смелости признаться ей, быть с ней, а не вздыхать со стороны. Яркая вспышка, сильный рокот в недрах вулкана, а также мощный взрыв с могучими всплесками лавы, Вернул Тоби в реальность. Эхо еще не пронесло грохот начинающегося извержения, как он стиснул зубы и бегом влетел в магазинчик, хлопнув дверьми и напугав Йоко. Молча схватил ее за руку и силой одним рывком выдернул за собой на улицу. Когда он держал ее за руку, сердце его готово было вырваться из груди, на щеках пылал румянец, Адреналин нахлынул волной, аромат цветов сводил с ума. Йоко совершенно растерянная, громко возражала. «Что? Кто вы? Что себе позволяете?» Она кричала без остановки. «Вам грозит опасность», — выпалил Тоби серьезным тоном. «Я пришел, вас спас». В ту же секунду грохот трещащей породы ворвался в их диалог и заглушил обоих. С неимоверно сильным шумом, испуская черные клубы, вскрылось жерло. Огромные глыбы, взметнувшиеся ввысь, теперь обрушивались на город. Тоби не успела договорить, как за спиной Йоко упала скальная глыба, и с морем щепок, пыли и лома разнесла дома аптекаря. Порывистый поток бросил девушку в объятия Тоби. Он не растерялся и крепко прижал ее к себе. Ветра неистово трепали их одежду и волосы. От удара все кругом зашаталось. Фасады домов испещрились трещинами. Каменный валун на этом не остановился и по инерции еще уничтожил не менее пяти домов. Пыль клубами взметнулась ввысь. Грохот и треск волной. Эхо неслись по округе. Яркие сине-голубые вспышки от замыкающихся проводов Порождали длинные серые тени. Тоби поймал на себе испуганный, даже потерянный взгляд девушки. Объясняться смысла больше не было. И он, крепко сжав ладонь Йоко, лишь крикнул. «Ни в коем случае не отпускай меня! Я не позволю тебе погибнуть!» И сорвался с места, увлекая ее за собой. Они бежали вниз по улице. Направлялись, как и все, к алмазной ратуши в убежище. Вулкан уже извергал всплески лавы и комья раскаленной тверди. Всюду, где обрушивались эти снаряды, бушевали пожары и свирепствовало пламя. Йокус Тоби бежали и торопились изо всех сил. Едва они достигли перекрестка, как со свистом и тряской на город обрушилось пламя. Жар прокатился волной горячего воздуха. Тоби, не предупредив, резко сменил направление и потянул невидящую девушку за собой. «Что происходит?» Йоку как раз говорила в этот момент. Только они скрылись в здании за каменной дверью, как огонь лавиной пронесся во все стороны от перекрестка, пожирая все. Тоби выглянул в окно, раму уже выбило. И не узнал улицу родного города, по которой ходил с детства. Пламя пожрало все украшения и декорации. От машины остались дымящие остовы. На стенах был толстый слой черной сажи. Повсеместно начинались пожары. Очевидно, что там пройти уже не получится. Подземные толчки усиливались с каждой секундой. Все без остановки тряслось, здания разрушались. С потолка сыпалась крошка и осколки, всюду разрастались проломы и глубокие трещины, копоть и гарь заволакивали улицы. Черный дым от множества пожарищ взмывал ввысь, пачка изумительное, безучастный к чему бы то ни было бедам небо. Тоби провел Йоко через несколько домов, и они вновь оказались на улице. Над городом, охваченным пепелищем, стояла кроваво-оранжевая зарево. Тоби и Йоко были словно окружены огненной подковой, и оставалось лишь одно с каждой секундой сужающееся горлышко, чтобы выпорхнуть из этого безумия. Он очень торопился. Йоко едва за ним поспевала, но старалась держаться за него крепко. Они бежали по улицам города. С оглушающим свистом где-то рядом упали огромные шипящие осколки скалы. Волна лома и пыли расходилась в стороны от места удара. Здания кренились и держались с трудом. Вдруг, с грохотом и треском, поднимая тучи пыли, обрушилась опора с частью стены. Тоби едва выдернул Йоку из-под обломков. Следом искря оборванными проводами рухнул столб и снова их чуть не придавило. Ляск и треск металла, скрежет и шквал шума мешали быстро определять, откуда исходит реальная опасность. На этот раз Тоби успел только толкнуть Йоко. Получилось сильно, он и сам не удержался на ногах. Они оба упали, но спаслись. Оба тяжело дышали. Кричать уже смысла не было. Кругом ад, это неоспоримо. Йоко шарил руками, пытаясь найти своего спасителя. Стоя на четвереньках, на усыпанном обломками асфальте, они встретились лицом к лицу и обменялись взглядами. Ее невидящий взгляд просто был обращен к его живым, пылающим чувствами глазам. Промедление сейчас сродни смерти, но Тоби все же поймал себя на мысли. «Боже, ее глаза так красивы!» Им просто не хватает искры, чтобы зажечься. Здания рушились, клубящаяся пыль, как серая мгла, расползалась по городу, поглощая улицы. День подходил к концу, вечерело. — Ты где? С тобой все в порядке? Почти пропищала Йоко и вернула его из мечтаний. — Бежим, бежим, вставай скорее! Подхватывая девушку, вдруг затараторил Тоби. И, вновь утягивая ее за руку, стремился успеть туда, где спасение, где пока еще безопасно. Мысли его метались. «Я отвечаю, отвечаю». Запыхавшись, бубнил он, проносясь по улицам родного, неузнаваемого города, под невероятный гул и шквал огненных вихрей, освещающих все, и не допускающих положенный мрак ночи на улице, где свирепствовало пепелище. «Отвечаю не только за себя, но и за нее, не могу подвести». Лишь обрывки фраз выпаливал Тоби, словно команды, которые он давал себе. Гул и сильнейший удар из недр чуть не свалил их с ног. Они держались лишь благодаря тому, что вовремя прижались к стене городского сквера. юку закашлялась, она стояла, опираясь на стену рукой. Тоби видел это, и сердце его разрывалось. Он ничем не мог ей помочь. Очень хотел, но не мог. Время играло против них. Вечером ветер дует в сторону океана. Поэтому город был погружен в чернейшую массу смога и гаря от хищного пламени, пирующего на просторах всеми любимых уютных улочек. Вулкан продолжал изрыгать море пепла. Ожидать, что ситуация изменится к лучшему, не стоило. Во рту стояла горечь. Глаза Тоби слезились. «Передышка окончена, ты готова?» Йоко кивнула, и снова Тоби сорвался на бег, увлекая ее за собой. Пробежав не менее трехсот метров, он вдруг крикнул. «Остановка!» Это стало полной неожиданностью для Йоко. «Ай!» Только вскрикнула она, с разбегу ударившись в спину Тоби. «Прости, она ничего не могла видеть» но ощутила кожей ударную волну, что прокатилась перед ними, и следом шквалистый ураганный поток пламени. То снова спас их. «Бежим!» И снова Йоку, увлекаемый за руку незнакомым ей человеком, куда-то побежала. Давно уже спутала направление, но тряска, постоянный жар, рокот и треск пожаров, а также грохот обрушивающегося неба, Место для иллюзий не оставляли. Чернота неба пестрила сияющими звездами. Вулканы большая часть города бушевали заревом пожарищ. Всего в нескольких кварталах ниже по улице уже виднелась алмазная ратуша. Это огромный алмаз, в котором за сотни лет людям удалось выточить ходы и залы. С годами мастера смогли отполировать до кристальной чистоты стены и грани, получив едва осязаемые, крепчайшие панорамные окна. В ратуше и собрались жители со всего города и предместьей. Туда спешили и Йоко Стоби. Завидев убежище, лицо его украсилось улыбкой. Он подумал, что худше уже позади, что они через столько прошли вместе, и у него получилось не просто познакомиться, а быть рядом со своей возлюбленной, быть ей полезным. Он не считал, что Йоко ему что-то должна, но он очень хотел, чтобы она его не оттолкнула, когда все кончится. Эти мысли и эмоции вихрем пронеслись в сознании юноши, взбудоражив его фантазии. Он даже стал дышать чаще, отчего вскоре и закашлялся. Йоко очень сосредоточенно бежала следом. Но только Тоби подумал, что они спасены, как огромная глыба с мощным сотрясанием округи врезалась в ряд домов ниже по улице. Из-за этого из грунта вырвала часть подземного газопровода. И тут же полыхнул газ, преградив им путь к убежищу непреодолимой стеной все испепеляющего пламени, бьющегося во все стороны. Огонь вырвался столь стремительно, что издал звук скорее рев. Будто из пасти чудовищного зверя. Тоби был шарашен увиденным. Вся радость мгновенно испарилась, как и надежды выжить. Проклинать себя за усыпление бдительности уже не имело смысла. Надо было бежать быстрее. Вспомнились все мгновения, что он потерял, просто потратил сегодня. Уже неспешно сбега бега перешел он на шаг и вскоре остановился. Они в кольце. Огненный ад и рев пожарищ, пожирающих их родной город, ничуть не утихали, как не прекращалась и тряска от обрушивающегося камнепада. Земля буквально уходила из-под ног. За стеной огня он увидел, как сильным треском бушующее пламя подбиралось к праздничной наряженной еле. Выглядело все как символ безысходности. Она такая же, как и то Сьёку. Явно была среди этого всего лишней, будто забытой, брошенной и обреченной погибнуть в любой момент. Тоби все так же крепко сжимал ладонь Йоку в своей руке. Он повернулся к ней. Вдалеке, позади, переворачивая машины и увлекая за собой прочий раскаленный мусор, неслась волна горящего лома славы. всё Все кончено, и он должен был я об этом сказать». И прежде чем Йоко что-то спросила, Тоби просто ее поцеловал. Сердце бешено колотилось, мурашки бежали по телу, в висках будто стучали молоты. Он понимал, что это высшая степень эгоизма с его стороны, но он ее так любил, и это были последние их минуты. Йоко очень удивилась этому, но не оттолкнула его. Они целовались на фоне бушующей катастрофы. Для Тоби это длилась вечность, но все хорошее когда-то заканчивается. Повисло молчание. Они оба пребывали в смущении. И вдруг северным сиянием на черное небо ворвалась комета. Никто не увидел маленькой упавшей звездочки, пока она не пронеслась на высоте почти километра, оставляя яркий, переливающийся и мерцающий бликами шлейф. От кометы отделился осколок и ударил в жерло. Поднимая тучи пара, неистовая сила вулкана успокоилась. Стена космического хлада, шедшая за мерцающим шлейфом, погасила полыхающий город, приковала к месту лавину глыб и горящих обломков. Кристаллизовался и опал даже дым и смрад гаря. Тихо и безмятежно падал снег. Тоби замер в изумлении от увиденного. Он даже не смог найти слов, чтобы все описать. Все то, что обрушилось с неба, и спасло их от неминуемой гибели. Воздух стал приятен и свеж. Изо рта вырывался пар. Щеки налились румянцем. «Что произошло?» Йоку спрашивала немного растерянно. «Мы больше не спешим? Мы больше не погибаем?» Последняя спрашивала широко улыбкой. С небосвода, разрываемого яркими красками и переливами северного сияния, опадали радужные искрящиеся снежинки. Кометная взвесь мерцающим облаком висела над всем островом. «Как красиво!» – чуть слышно вымолвил немного забывшийся Тоби. Йоко стояло широко распахнутыми глазами с взором, обращенным к небу. Как и прежде, ее глаза были мутно-серыми, непроницаемыми для света. Грохот и треск утихли, и Йоко тоже успокоилась. Внезапно она почувствовала, как ей в глаза попали несколько снежинок. «Ай!» Ощутив холодок, она быстро заморгала. Все произошло стремительно. Непроглядная тьма рассеялась. Море красок, света и бликов стали различимы в один миг. От этого даже началось легкое головокружение, и девушка пошатнулась, но Тоби вовремя подхватил ее. «Держу. Извини, я забылся и оставил тебя без опоры. А ты столько пережила, должно быть устала. Я больше тебя никогда не оставлю. Пойдем». Он легонько потянул ее за собой но она стояла на месте. Тоби осёкся. На него взирали прекрасные глаза, цвета сияющего изнутри космического льда. Он сразу заметил, что её взгляд сфокусированный и осмысленный. Она прозрела. «Ты видишь меня? Да?» С ожиданием чего-то спросил Тоби. И прежде чем он ещё успел что-то сказать, Йоко очень пылко его поцеловала. Прыльнув к нему всем телом и положив руки на плечи. И только после сказала. «Да, я вижу. Это чудо. Как вижу и то, сколько мы прошли с тобой. Хотя я думала, что ты выше ростом». Тоби в смущении отвел взгляд в сторону. «Да шучу я». И Йоко засмеялась. Тоби не помнил себя от счастья искрящийся, любящий взгляд его возлюбленной просто сводил с ума. Они снова поцеловались, уже на фоне пожравшего все небо северного сияния, беснующегося всплесками красок и переливами цвета. Благодаря Тобе никто не погиб. Народ был дружелюбен и отзывчив. Жители быстро вернули своей стране былое великолепие. Этот праздник Нового года стал особенным для всех. Никто не знает почему, но после этого события ровно через год, несмотря на тропический климат, шел снег. Йоко и Тоби вскоре поженились, и следующий праздник уже встречали с изумительными двойняшками на руках.